Однажды к Юсуфу явился его приятель, и они долго сговаривались о том, чтобы путем хитро задуманной интриги разорить одного богатого купца, их общего конкурента по каким-то торговым операциям, и притом разорить так, чтобы все его богатство попало в их руки. Они даже заранее распределили между собой, кому что достанется из добра и товаров этого купца. Сюмбихи лежала за занавесью в той же комнате и притворилась спящей. Когда гость ушел, Мурзай Исуф стал рассказывать по комнате, довольно улыбаясь, потирая руки, предвкушение богатой наживы. Дочь наблюдала за отцом из за занавеской, тоже улыбалась, но улыбка ее была осуждающей с оттенком презрения. Вдруг она встала, откинула занавесь и, подойдя к отцу, спросила. Эти, так ты сделаешь, как уговорился с Рахим Мавзы. С такой дерзостью Юсуф остановился, как вкопанный и заорал. «Ты подслушивала?» Но дочь, не смутившись, спокойно опустилась на одну из подушек, лежавших на устланном ковром полу, и смело ответила. «Я слышала все. Если вправду хочешь так сделать, то плохо. Рахим, наверное, хочет тебя обмануть». «Я думал, ты только для виду так уговорился». И она с насмешкой взглянул прямо в глаза отца. Тут онемел от изумления. «Зачем для вида?» — невнятно произнес он. И тогда Сюмбики подсказала отцу, как, не делясь с Рахимом, захватить все добро обреченного на разорение купца-конкурента, а потом и самого Рахима порядочно обобрать, причем на самом законном основании». План был построен очень коварно, но настолько тонко и точно, что никаких сомнений в успехе не могло и быть. — А как же Рахим? — спросил Юсуф с каким-то совсем обалделым видом. — А тебе жалко, что ли? — Я не знал, что ты такой жалостливый. Звонко рассмеявшись, ответила и дочь и вышла из комнаты. Юсуфу не верилось, что дочь которая была для него почти что неодушевленным, оказалась мыслящим существом, да еще таким мыслящим. И только теперь он заметил, что Сюмбеки стал уже не девочкой, что она необычайно красива. Он тут же начал соображать, пряча в усах улыбку, что из этой красоты, пожалуй, можно при случае извлечь для себя немалую выгоду. План, подсказанный дочерью, Мурзай с большим успехом притворил в жизнь, получив изрядный прибыль к своим богатствам. И после этого случая стал внимательно приглядываться к Сюмбеки. Иногда делился с ней планами, и бывали случаи, что таковые ими обсуждались совместно. Если по внешности Сюмбеки унаследовала материнские черты, превзойдя их по силе красоты и очарования, то отца она превзошла почерствости, эгоизму, хитрости и расчетливости. Титулованная знатность была постоянной мечтой завистливого Мурза Юсуфа, и хотя он имел большую власть и самостоятельность, его всегда мучило сознание, что он Мурза и только. Хоть бы породниться со знатными людьми, думал он не раз. «И то был бы я тогда вроде познатнее, а ты через родню эту авось и сам бы получил звание повыше». Он вел очень сложную политику с сильными государствами. В один из периодов перевеса московской группировки в междоусобной борьбе за власть в Казани на Казанский престол должен был, по желанию Москвы, сесть молодой касимовский князь Джан-Алей, родной брат Шагалея. Юсуф начал размышлять, нельзя ли выдать за джаналея дочь Сюмбике. Подумать только, тогда я буду не просто Нагайский Мурза, а отец самой царицы Казани.